Глава двадцать седьмая. Эйб угрюмо горбился на стуле рядом со своим откровенно скучающим адвокатом, и его взгляд настороженно метался между Полом и сержантом, которые расположились напротив него. «Мы искали тебя еще со вчерашнего дня, эйп начал Пол. «Заезжали к тебе домой. как ведь, детектив, сержант Усалливан?» «Да, было дело», — подтвердил О.С., И твой отец сказал, что ты на каком-то концерте в Манчестере. Так что это был за концерт?» Он уже занес ручку над блокнотом, готовясь записать ответ. «Концерт?» Рейб явно недоумевал. И «О чем это он? Не был я ни на каком концерте. Я был с другом». «С каким другом?» — уточнил Пол. «С Дэвоном. Нам нужно это подтвердить. У тебя есть номер этого Дэвона?» «Да, конечно». «Хотя, желаю вам удачи, он никогда не берет трубку». Пола это не слишком заботило Имелись и другие способы проверить, действительно ли эйп был в Манчестере. Он подался вперед, не сводя глаз с его лица. «И теперь давай перейдем к причине, по которой ты здесь. Мы полагаем, что в воскресенье, сразу после полуночи, ты угнал машину Индры Хадсон». Эйб обхватил голову руками и застонал. «Это расценивать как подтверждение?» — поинтересовался ОС «Я просто ненадолго позаимствовал ее тачку», — еле слышно пролепетал Эйб. «Можешь это повторить?» — потребовал сержант. Эйп поднял взгляд, на его бледном лбу выступили капельки пота. «Я просто ее позаимствовал. Я хотел сходить в один клуб в Кранле. Такси стоит целое состояние. Жизнь дорожает, прожиточный минимум растет и все такое». «Вот когда может пригодиться нормальная постоянная работа», — пробормотал ОС себе под нос. Пол, стрельнул в него неодобрительным взглядом. Сержант был отличным напарником при допросах, но только когда не отпускал подобных норовоучительных замечаний. «И поэтому ты украл ключи от машины из офиса ее владелицы?» — продолжал Пол. «А потом еще и пробрался к ней ночью домой, чтобы взять машину и немного покататься». «Индра Хатсон от этого не обеднеет», — с вызовом бросил юнец «И она обращается с Ивери, как с полным дерьмом. Она это заслужила». «Я обратил внимание, что у тебя в комнате есть ее фотография», — заметил Пол. «И зачем же?» Эйб явно не сразу понял, о чем речь, но потом закатил глаза. «А, та статья!» «Да, я планировал выложить пост о ее планах по открытию фермы бабочек. Это было частью моего исследования». «Расскажи-ка нам поподробнее про тот субботний вечер», — попросил Пол. «Ты сказал, что собирался посетить какой-то клуб в Кранли. Что это за клуб?» Оказалось, что речь идет о пафосном заведении с казино и стриптизом, недавно открывшемся в городе. «Вот тебе и прожиточный минимум», — заметил Уэс. «Я слышал, что это довольно дорогое удовольствие». «С кем-то туда ходил?» — спросил Пол. «С друзьями из колледжа». ответил эйп мне нужны их имена потребовал у с все еще держа ручку наготове эйп назвал три имени которые оказались пу хорошо знакомы это тоже были ребята из деревни в общем ты украл машину эндры хатсон а потом поехал за ними уточнил с типа того пробормотал эйп типа того приспросил пол я ее не крал ип вскинул голову «А как еще можно описать то, что ты без разрешения взял чьи-то ключи от машины, а затем воспользовался ими?» Эйп ничего не ответил. «А куда ты поехал на этой машине после того, как вышел из клуба?» — продолжал расспросы Пол. «Вы ведь вроде не так знаете ответ», — проворчал Эйп. «Именно поэтому я и здесь, так ведь?» «Так что да», — продолжал он, подняв свои бледные руки. Я признаю, что поехал на машине Индр Хадсон навестить Бенджамина. И, к вашему сведению, он был жив и здоров, когда я уезжал от него. Я, блин, волоска у него на голове не тронул. Скорее всего, было наоборот. «Как прикажешь это понимать?» — спросил ОС. Эйб вздохнул. У Бенджамина была привычка говорить всякие гадости во время траха. «Вы ведь понимаете, что я имею в виду?» «Нет, объясни», — попросил «Пол?» Ну, я не знаю, что ты типа. Ах ты, сраный, мелкий, халявщик. Мало того, что тощий, так и хер у тебя крошечный, как у твоих паучков. Что-то в этом роде. Чем ближе он был к тому, чтобы, ну, в общем, кончить, тем пакостнее это звучало. Он так поступал со всеми, с кем трахался. «Выходит, вы все регулярно встречаетесь и обсуждаете подобные вещи?» — заметил Оэс. по закатил глаза. «Очень смешно». «Так ты подтверждаешь, что у тебя были какого-то рода близкие отношения с Бенджамином Оберлином?» — продолжал детектив-сержант. Парнишка пожал плечами. «Да так? Иногда. Чисто для развлекухи. Ничего серьезного». «Для развлекухи?» — переспросил Пол. «Какого рода развлекухи?» «Для секса. Может, вам еще по буквам произнести?» «И часто вы с ним виделись?» — спросил Пол. опять пожатие плечами. Время от времени, может, раз или два в месяц. И что ты чувствовал, когда слышал подобное оскорбление? Спросил Пол. Я пропускал их мимо ушей. Точно? спросил ОС. Может, в итоге это настолько тебя разозлило, что ты потерял голову? Господа, вынужден вам напомнить, что Эйп находится здесь не в связи с обвинениями в убийстве. Наконец вмешался адвокат, едва подавив зевок. «Он задержан по подозрению в том, что завладел транспортным средством без согласия владельца». «Угу», — кивнул ип «И вообще, я уже, блин, сказал вам, что не убивал его». катя согласись, это странно», — сказал Пол, рискуя опять заработать предостережение от адвоката, что всего через пару часов после вашей с ним встречи его находят мертвым. «Да говорю же вам!» ответил Эйб, перегибаясь через стол и постукивая по нему своими выкрашенными черным лаком ногтями. «Я не убивал Бенджамина! Это был просто секс, оттяг, ничего особенного. Я не чувствовал ничего такого, чтобы сделать с ним что-либо, помимо того, чтобы трахаться с ним. Убийство говорил бы о том, что я испытывал по отношению к нему хоть какие-то чувства». «Довольно бессердечно», заметил Оэс. «Господа», предостерегающим тоном произнес адвокат. Эйб закатил глаза. «Как скажете, дяденька, хотя я не убивал его и не затыкал ему рот ватой, вот и все, что я пытаюсь сказать». Брови полуудивленно поползли вверх. «Ватой? Разве кто-нибудь тут как-то упоминал про вату?» «Да ладно, в нашей дыре все уже давно обо всем знают», — отмахнулся Эйб. как и про то, что в животах у тех первых трёх парней нашли паучий шёлк. «Просто с ума сойти», — добавил он, покачав головой. «У тебя ведь и у самого есть пауки, насколько я понимаю, причём в немалом количестве», — опять вступил в беседу ОС. «Вообще-то я только что заглянул на твой канал в ТикТоке и выяснил, что золотой кругопряд у тебя вроде тоже имеется». Так это его шел тогда использовался заинтересовался ип отвечай на вопрос рявкнул пол нет ему не нужно отвечать на этот вопрос не спеша протянул адвокат это направление допроса никак не связано с похищением автомобиля и если бы у вас имелись доказательства убийства вы наверняка уже арестовали бы моего клиента все нормально бросил ему ип мне нечего скрывать у меня и вправду был «Золотой кругопряд». «Был?» — переспросил Пол. «Да, до пятницы. Но кто-то украл его». Пол с сержантом обменялись взглядами. «Ты хочешь сказать, что кто-то взломал твой сарай, в котором ты держишь пауков, и украл его?» — уточнил Пол. «Вот именно», — ответил Эйб. «И ты даже не подумал обратиться в полицию?» — спросил у него ОС. Парень рассмеялся. «Стоило заморачиваться». как будто вы, ребята, будете носом землю рыть, если сопрут какого-то несчастного паука». «В этом расследовании важна каждая мелочь», — заметил Пол. «Кстати, а как к тебе попал золотой кругопряд?» «Это ведь не то, что можно найти в любом зоомагазине, насколько я понимаю». «Законным порядком с одного американского веб-сайта», — ответил эйп «И ты можешь это доказать?» — спросил ОС. «По-моему, в сарае должны были остаться чеки». Парень улыбнулся. «Так в животы этим людям и вправду затолкали шелк золотого кругопряда?» Доктор Марвот наверняка не могла ошибиться. «Блин, этот чувак реально больной, если использовал Шарон Дэн Адель для чего-то подобного». «Шарон Ден что?» — одновременно произнесли Пол с сержантом. «Мою самку золотого кругопряда. Ее назвали в честь солистки группы «Within Temptation». это голландская симфоник-металл-группа, основанная в 1996 году, в последнее время несколько растеряла свою альтернативную направленность, отличаясь более коммерческим звучанием, но все равно из тех, что предпочитает слушать Ванесса. «По-моему, если вы найдете мою украденную нефилу, то найдете и извращенца, который все это сделал. Может, ты просто прихлопнул этого своего паука, чтобы скрыть улики?» «И теперь только делаешь вид, будто его украли», — предположил ОС. «Черт, да я бы в жизни так не поступил!» Пол внимательно посмотрел на парня. Тот вроде искренне пришел в ужас от подобной мысли. Однако улик становилось все больше, хотя и все равно недостаточно, чтобы предъявить ему что-либо помимо завладения автомобилем без согласия владельца. Пол бросил взгляд на часы. Может, к тому времени, когда им придется ходатайствовать о продлении срока его содержания под стражей, удастся накопать что-нибудь еще. И тут ему в голову пришла одна мысль. Где ты спрятал ключи от машины? У себя в сарае. Хорошо, мы задержим тебя еще ненадолго, Эйб, поскольку ждем официального заявления от Индры. А пока я хотел бы съездить к тебе домой и забрать эти ключи. Да в свете того, что кто-то взломал твой сарай, чтобы украсть паука, я могу попросить наших криминалистов как следует там все осмотреть. Может, и получится выяснить, кто это сделал. Даешь нам на это свое разрешение?» Иб ненадолго задумался. «Только если при этом будет присутствовать Ванесса Марвуд. Она-то уж точно сможет проследить, чтобы моих деток никто не обидел». «Деток?» — недоуменно переспросил Оэсс. «Он имеет в виду своих пауков», — объяснил ему Пол. «И я боюсь, что доктору Марвуд совсем скоро улетать в Нью-Йорк, так что она не сможет присоединиться к нам». и лишь застонал, уронив голову на стол. Предстоящий отъезд Ванессы вызывал у Пола точно такие же чувства. «Обещаю, что буду крайне осторожен», — пообещал он. «Так у нас есть разрешение?» «Конечно, мне скрывать нечего», — ответил Эйп. «Ну вот и славненько. А теперь иди и как следует отдохни. Ведь у тебя такой же измотанный, каким я себя чувствую», — заключил Пол, вставая со стула. Уэсс последовал его примеру. «Итак, следующим пунктом в нашем списке — посещение паучьего склада этого парня?» — поинтересовался детектив-сержант, когда они вышли из допросной. «Жаль, что ваша повелительница Букашек сегодня вечером улетает». Она была бы там в своей стихии». Пол вздохнул. «Это уж точно. Вообще-то лучше я быстренько позвоню ей, пока она еще не уехала». Пока Пол набирал номер Иванессы, Оэс деликатно отошел в сторонку. «Привет», — отозвалась она, ответив на звонок. «Ну, как прошел допрос этого парнишки?» «Мы собираемся обыскать сарай, в котором он держит пауков». «Ого!» «Ты наверняка в полном восторге от такой перспективы». Пол вздрогнул. «Ты слишком хорошо меня знаешь». «Где ты сейчас?» Ванесса немного помедлила. «Да все еще на том же лугу, возле фермы бабочек», — ответила она наконец. стой той паучихой?» «Да, она составляет мне компанию». Он улыбнулся, представив себе, как Ванесса сидит посреди зарослей высокой травы, а по ней ползает огромный паук. «А ты не опоздаешь на самолет?» «Я уже опоздала». «В смысле?» Пол услышал, как она вздохнула. «Мне нельзя уезжать, Пол. Только не сейчас». Ему захотелось победно врезать кулаком по воздуху. «Значит, мой эмоциональный шантаж сработал?» «Вообще-то это было то, что сказала Эми». «Да благословит Господь бабочкину ведьму! А что она сказала?» Последовала пауза. «Долго рассказывать». «Так я пришлю тебе адрес Эббота. Сможешь через полчасика подскочить туда, чтобы осмотреть этот сарай? Лучше через час. Мне еще нужно купить дорожный террариум».